Глава 14. Железный монстр приближался. Глаза в стальной глубине блеснули, как осколки обсидиана. Страх сжал сердце Алекса, словно он смотрел в лицо высокотехнологичного киборга. Киборга коровы. Коротышка за спиной Алекса споткнулся. Алекс нервно оглянулся. Коротышка поспешно отвел в сторону испуганный взгляд. Хезер, стоящая за ним, стискивала меч. Глаза на пол лица полные губы дрожали. Даже гигант-варвар трясся, как осиновый лист. Рбека сказала звонким голосом: Капитан, возможно, он наш союзник, он напал на огров. Алекс сам об этом думал: И что делать? Поздороваться? Обернувшись к монстру и шагнув вперед, сказал сиплым голосом Привет. Му! -у -у Бык сорвался в галоп. Копыта сотрясли землю, рога наполнились черным светом. Алекс выставил вперед топор, метив железную морду. Действие было решительным, смелым, хоть и не факт, что мысленно он уже не попрощался с жизнью. «Тайгер, стой!» — властный звонкий окрик. Поверх голов авантюристов метнулось кровавое щупальце. Отросток плетью хлестнул быка по морде, и тот, словно локомотив, съехавший с рельсов, дернулся в сторону. Не упал, не завалился, но свернул и встал, как вкопанный. С неба спустился кровавый ангел. На ветру развивались длинные красные волосы. Взмахи огромных крыльев скрывали фигуру и лицо. Только когда крылатое нечто встало между авантюристами и быканом, Алекс увидел, что их спасла Элеонора. Бык свирепо глянул на леди, ударил копытом по земле. «Тайгер, не зли меня!» – негодующе бросила Элеонора – словно выговаривая нашкодившему щенку. «Бадай, огров, не людей!» Бык сверкнул темными глазищами, но все же развернулся. Скрипнули железные пластины и ломанулся на великанов. К тому времени огры собрались у самой опушки. Вроде они перегруппировались, но как-то бестолково. Салатовые и черные великаны порыкивали на кучу серых, и те, рычаи шмыгая носами, с неохотой вставали, куда указывали капралы. Но столкновения не произошло. Загремели в разнобой барабаны, и в образовавшемся коридоре великанов появились две фигуры: массивная как гора и мелкая в капюшоне. Первым был бородатый огр, а расцветкой хоть и серый, но ростом он превосходил любого леопардового баклажанового. Широкоплечий гигант в руке он сжимал не грубую деревянную дубину, а огромный каменный топор на деревянной рукоятке. Видимо, следующий уровень – развития. Рядом с бородатым огром шагал никто иной, как тот самый оккультист Деранга, охотник на детей по имени Вальтер. Рев быка накрыл громыхающим куполом долину. Огры вжали головы в плечи, все кроме бородатого. Ну и Вальтер никак не отреагировал. Быкан Тайгер застыл напротив коридора из великанов. Туда же стремительно направилась и Элеонора. Крылья несли леди по воздуху, зеленое шелковое платье развивалось изумрудными волнами. Алекс ощутил, что попал в какой-то эпичный голливудский фильм. За спиной замок, вокруг кишат монстры, и самые сильные из них вот-вот сразятся насмерть, и тогда во все стороны полетят зигзаги молний и клубы огня. Мурашки пробежали по коже. Алексу неистово захотелось обладать такой же мощью чтобы всякая мелочь вроде трехметровых огров даже не смела переступить ему дорогу, а он, не останавливаясь, шел к своей цели, к Церангу и порталу на землю. Вожак огры Вальтер вышли из коридора, оставив свое войско позади. Как раз туда прилетела и Элеонора. Она еще не достигла земли, как Вальтер вскинул руку. Из пальцев в леди выстрелила связкой кровавых нитей. Цели атака не достигла. Перед леди вспыхнул красный серп, и нити опали с рублеными лианами. «Она одна будет драться?» — воскликнула Хезер. «С этим быком?» «Те двое точно да!» Авантюристы переглянулись, потом обернулись на Алекса. Он сказал «Идем туда». Из глаз Элеонора ударили красные лучи. Два отрезка сласнящимися гранями пронзили окружающие склоны, разбивая все, кроме Вальтера и Огра. «Но не очень близко», — пробормотал Алекс. Авантюристы подобрались к капушке на небольшое расстояние. Там уже началось настоящее месиво. Быкан ринулся на огра, тот смог отскочить и долбануть живой поезд по боку. Стальная масса вздрогнула, громкое болезненное мычание оглушило мир, спугнуло птиц со всей округи, и в небе стало черным черно от улепетывающих стай. Алекс наблюдал как завороженный. Монстры и маги Деранга сражались не на жизнь, а на смерть. Приближаться к ним, ввязываться в эту мешанину грохота и ударов, было смертельно опасно. Но если Элеонора начнет проигрывать, у Алекса не останется другого выхода, как броситься ей на выручку. Ведь Леди сражается за его жизнь. Сейчас же силы обеих сторон примерно равны, два на два. Леди с быком против оккультиста огром. Элли! «Ты гребаная сука!» – заорал Вальтер. «Умирать из-за этого придурка? Оно тебе надо? Только ли из-за него?» – истошно вопила в ответ Элеонора. «Только ли из-за него, Вальтер?» «Гребаная ревнивая сука!» – сплюнул оккультист. Алекс вытращил глаза. Эта ругань напоминала ссору двух бывших любовников с не до конца остывшими чувствами. Многочисленные красные серпы окружали Элеонору, пересекаясь друг с другом и образуя щит из сверкающих полудисков. Вальтер бил по щиту нитями и щупальцами, разбивая серпы в луже крови. Еще один мощный удар, и леди, вскрикнув, отступила. Она попробовала отбиться лучами, но Вальтер выставил свой собственный щит. Лучи отразились от защиты и улетели в толпу огров. Там сразу полеглось десяток. Ни взрывов, ни огненных лепестков, ни других компьютерных спецэффектов. Великанов просто разорвало на куски. У Алекса невольно загорелись глаза, запах крови дурманил. Вот она, мощь Деранга. А еще трехогров придавил собой быкан, когда отлетел от очередного удара вожака. Огры начали отступать в полном смятении. Великаны разбежались, но быкан мотнул им вслед головой, из бычьих рогов растянулись черные лучи, которые настигали огров и давили их, как копыта гигантских лошадей. В воздухе гудели отчаяние и тревога, в великанских глазах на выкате блестели слезы, у Алекса самого защипало в глазах от разбавленной в воздухе соли. Вожак взревел, его племя гибло, и это причиняло боль намного большую, чем раны. Рев бородатого огра отдался во всем внутри Алекса. От этих звуков его пальцы зудели, словно прикасались к камне дробильной установки. Он попытался обернуться к своим и не смог. Тело словно окаменело. Алекс с ужасом осознал. Техника. Что-то наподобие ослепления Ребекки, только поражает не глаза, а подвижность тела. Тебя просто приковывает к земле. Быка она не приморозила, только сильно замедлила, поэтому он словил корпусом еще пару ударов каменным топором. На железном панцире проступили трещины. Одна пластина отлетела прочь, в бреше показалась черная шерсть. Отморозило спустя полминуты. Алекс тут же поспешил отвести авантюристов подальше, за деревья. Он надеялся, что у техники Огра имеется диапазон действия, иначе сражаться с таким противником для меньших рангов просто невозможно. Заморозит ревом и прихлопнет, как комара. Вальтер с Элеонурой продолжали атаковать друг друга, прерывая лишь на крикливые претензии. Мелькали щупальца, нити, красные лучи, создавая красную паутину. Алекс услышал про какую-то измену, но не понял, о чем речь, а вот подозрений прибавилось. Словно из воздуха, из ниоткуда, на Элеонору покатились каменные валуны. Их мог материализовать только вожак-огров, больше некому. му -у -у. Быкан пронесся перед леди и красными лучами из рогов снес валуны в стороны. Камни с треском разлетелись. Монстр не остановился, оттолкнувшись от земли, Пролетел по дуге и бахнулся в метре от Вальтера. Давно я не ел говядины, просипел тот. Убей его, тайгер! истошно заверещала Элеонора, словно предвкушая победу. Сейчас я тебя убью, дрянь! рыкнул Вальтер. Оккультист обрушил все пять щупалец, завращалась багровая мельница. Воздух вокруг Вальтера стал розовым от кровавого тумана, но быкан рванул прямо на отростке. Удар скрежет металла. Орев двух глоток, человеческой и бычей. Вальтер сломанной куклой закувыркался через голову, следом за ним стелилась дорожка крови. Быкан же пробежал несколько шагов, затем забуксовал, одна лапа подвернулась, и монстр рухнул без сил. Алекс вытянул шею. Остальные авантюристы тоже пытались увидеть, что произошло. Сипя через стиснутые зубы, Вальтер с трудом встал. Левая рука оторвана напрочь, одной из щупалец за спиной сжимала отделенную конечность, а в изумрудных глазах Элеоноры сияло торжество победы. «Каково тебе, сладкий!» замурчала она таким приторным тоном, что Алекса передернула. «Эля, мать твою!» — зарычал Вальтер. «Ты сраная предательница! Этот белобрысый испортил мой ритуал, а ты помешала мне прикончить его. Жди привет от багрового властелина!» «Ждать? А кто ж ему расскажет?» Элеонора до сих пор мурчала, как кошка над рыбой. Быстрыми шагами леди двинулась к оккультисту. «Ведь тебя сейчас не станет!» «Да пошла ты!» Неожиданно Вальтер взорвался красными ошметками плоти. Багровый туман накрыл поле битвы, затем сжался и утек между деревьев в глубины леса. Элеонора застыла и завращала неверящими глазами. «Что?» «Кровавый побег?» — закричала она, схватившись за волосы. «Когда? Когда, сукин сын, ты его заполучил?» Но ответом ей был лишь утекающий туман. Между тем, вождь-огров ринулся к остаткам своего племени. «Орда! Уходить!» — взревел он, потрясая топором. «Вы хорошо сражаться, но нас ждать защита женщин и детей!» Алекс снова ощутил ментальную атаку вождя. В этот раз большое расстояние, видимо, ослабило эффект. С трудом Алекс смог даже поднять руку с топором. Подрев бородатого вождя, огры ринулись прочь. Что странно, отступали они победно ревя, кто-то вообще молотил себя кулаками в грудь, как горило, будто великаны не драпали со всех ног, а только что истоптали всех защитников рубинового утеса, как тараканов. Но никто монстров не задерживал, все воины еще пребывали в замке. Эффект Рева прошел, и Алекс посмотрел на красноволосую Элеонору. Служительница багрового властелина, значит? Его подозрения оправдались. Мало того, с Вальтером она сцепилась явно не из-за Алекса. У леди были свои старые счеты с оккультистом. Алекса с ребятами она просто использовала как пополнение своей армии. Ловко сработано, очень ловко. Алекс выдохнул. Как бы то ни было, он в любом случае столкнулся бы с Вальтером, И Идеранка Леонора оказался совсем не лишним, поэтому злиться на нее нет смысла, просто Алекс ей ничего не должен. Теперь главное – уйти из рубинового утеса невредимыми. А для этого лучше пока делать вид, что он ни о чем не догадался. Иначе Леонора может разъяриться, как тогда Сарвин, дама-то неуравновешенная. Сама леди же бросилась к упавшему быку. Алекс тоже направился туда, осторожно ступая между рытвинами от копыт. Подойдя ближе, он скривился. С монстра исчез железный панцирь. Обнажилась лоснящаяся на солнце черная шкура. На груди и боках монстра зияли страшные рваные раны. Обильно текла кровь на землю. Вальтер все же успел ранить врага. «Мой тайгер!» Вдруг расплакалась на взрыта Леонора. Она упала на колени прямо в лужу крови и прижалась лицом к черной шерсти быка. «Милый мой тайгер, больше не покатать тебе меня среди облаков, больше я не расчешу гребнем твою прекрасную шерсть!» Наблюдая, Алекс словил когнитивный диссонанс. Сейчас леди совсем не походила на служительницу злого поехавшего бога. Элеонора теряла старого друга. «А что бык?» В обсидиановых глазах быка настояла боль и грусть. Гордый монстр держался и не плакал, но умирал. От быка исходил розовый пар, кровь в ранах пузырилась. Дрожь все сильнее сотрясала огромное тело. «Что это за пар?» — спросил Алекс. «Это подарок выродка Вальтера», — с ненавистью прошептала Элеонора. «Он смазал ядом свои щупальца. По-другому Тайгер бы его разнес». Леди встала резкими движениями, отряхнула полы платья, затем властно вскинула руку. «Прощай, старый друг! Сейчас я избавлю тебя от боли!» Кровавые щупальца взметнулись из-за ее спины. Бык зажмурился. Раз он достиг до ранга то есть пятой-шестой ступени, то был разумен и все понимал, даже мог говорить. Только уже через секунду он ни с кем никогда больше не заговорит. «Стойте!» — неожиданно крикнул Алекс, и щупальца замерли. «Я могу подарить вашему другу вторую жизнь!» Отростки застыли и отшатнулись от бычьей морды. Элеонора резко развернулась к Алексу. «Что ты... вы говорите, сир?» Яростно зашипела леди. «Спасти Даранг? Ваш плюющийся слизень всего лишь ешка. Ему это не по силам». «Ему нет», — четко сказал Алекс. «А вот мне да». «Шо?» Быкан сипло зашипел сквозь сжатые черные губы. Пар, исходящий из ран, усилился. Алекс даже услышал шипение кипящей крови. Такой же звук был, когда мама забыла убрать с плиты кастрюлю с рисом. «Говорите!» – потребовала Элеонора. «Я заклинатель», – не спорил Алекс. «И могу делать убитых мной монстров своими фамильярами». Элеонора с недоверием на него посмотрела. «Еще раз, Сир. Тайгер Бекан У вас есть столь же мощный фамильяр? Красунов и слизней в расчет не берем». Я сомневаюсь, что техника Яранга сработает на монстре пятой ступени. «Сработает», — уверенно сказал Алекс и, обернувшись, крикнул назад. «Стужа, подойди и сними шлем, пожалуйста». Та послушно приблизилась. Сухо щелкнули ледяные застежки и стужа сняла шлем. Длинные белоснежные волосы расплескались по громоздким наплечникам, сверкнули хищные голубые глаза. А вдобавок она еще и ухмыльнулась, показав удлиненные клыки. Стужа – фамильяр высокой ступени. Алекс не стал уточнять, какой именно. И так дал много информации о себе в расчете на грандиозный куш. Ну и быка, правда, жалко. Все-таки Тайгер пожертвовал жизнью, спасая авантюристов. Сами видите, она разумная. Значит, не ниже пятой. Быкан тоже может присоединиться к ней. Это говядина. С уже с неприязнью посмотрела на умирающего монстра. Ха, кто кто, но корова точно недостойна быть рядом со мной. Элеонора опасно сощурила глаза, но не стала реагировать. Как она считала, фамильяр всего лишь фамильяр. Он ниже слуги, раба. Это цепной пес, и его мнение ничего не значит. Но Алексу вдруг пришла в голову идея. Почему не попытаться получить с Элеоноры больше выгоды? Она обманывала его, использовала в своих целях и готова была запросто пожертвовать жизнями снежинок. Да, быкан все равно достоин спасения, и он его получит, но Алекс окажется в двойном выигрыше. Свободных мест у меня, правда, мало, задумчиво обронил Алекс. Техника не резиновая. Всего пять слотов, каждый для меня бесценен. Что вы можете предложить, леди? Я вытаращила глаза Элеонора и резко перешла на ты. Ох, не наглей, сир! «Ты получишь в фамильяры пятую ступень, с тебя довольно. «Ступени обнуляются при переходе в фамильяры», — слукавил Алекс. «Стужа, например, сейчас не сильнее Е, так что выгоды я никакой не вижу». «Что ты хочешь?» — вскинулась леди. «Вы говорили о технике, что была бы мне полезна». Алекс не стал затягивать игру, быкан мог умереть в любую секунду. «Отдадите ее мне». Элеонора яростно сцепила пальцы. Быстрая злость мелькнула на ее лице, но потом она посмотрела на друга детства и сдалась. «Хорошо, ты получишь технику для заклинателей монстров. Действуй». Алекс выдохнул. Ему самому не нравилось заставлять быкана ждать, но минута-две ничего не решат. «У вас есть крылья», — сказал Алекс. «Летите за дощечкой. Много времени не займет. Мы пока проследим за монстром». «Ты не веришь мне на слово?» — вскричала Элеонора. Но Алекс лишь промолчал и повторил твердо. «Летите!» Элеонора переборола гордость. Она быстро распустила кровавые крылья и взметнулась в небо. Раз, и тонкая фигура упорхнула к замку. И тут быкан задергался от страшной боли. Монстр забил копытами по земле и утробно заревел. «Теленку плохо», — равнодушно сказала стужа. Но Алекс не мог смотреть на мучение монстра. Элеонора уже улетела за дощечкой. Либо она вернется с ней, либо обманывала изначально. В любом случае, гордый бык заслужил второй шанс. Алекс приблизился к страдающему монстру, взялся обеими руками за топор и со всей силы ударил. В глаза брызнула горячая кровь, а поверх красного цвета высветилось сообщение «Активировать башню? Да, нет».